Глава 13. Тишина давила. Мама сидела, заламывала руки, отец просто смотрел. Ваня пил. Дмитрий сообщил, что подъезжает. Вся семья в сборе. Ничего не хочешь сказать. Негромко и слишком спокойно поинтересовался отец. Я вас люблю, улыбнулась Нина. А что она могла еще сказать? Нина, Руслан, предупреждающая оборвала мужа, Катерина поднялась. Так, давайте поступим следующим образом. Нечего играть в гляделки. Нина с дороги. Она устала. Руслан, не прожигай во мне дыры взглядом, не поможет. Сейчас вы все поедите по домам. Да-да, все. Нина пусть ложится отдыхать, я стану с ней. Мам, Нина здесь без вариантов. Поверь, мой план самый щадящий. Мне не показалось или мама с трудом сдержала усмешку. Возвращение домой оказалось не таким страшным, как рисовалась с Уже то, что Иван по дороге не грозился всех четвертовать и не отдал бойцам приказания выдвигаться к яхте Карицкого, можно считать оптимистическими показателями. Дома тоже все оказалось не так и плохо. Плохо было, да, и стыдно. Как ни крути, но неприятно, когда твоя личная жизнь выходит на всеобщее обозрение. Удивительно, но мужчины прислушались и даже согласились уехать. Диму, который как раз только прибыл, развернули у порога. Тот успел лишь поздороваться. И что теперь будет, мам? спросила Нина, дождавшись, пока мужская часть семейства Ковли покинула комнату. Катерина подошла к ней и обняла дочь. Да ничего не будет. Вздохнула женщина, крепче прижимая родное дитя к себе. Нина обняла маму в ответ, прикрыла глаза и расслабилась. Екатерина неспешно поглаживала ее по волосам и спине. Девочка ты моя, маленькая. Не было ни упреков, ни лишних расспросов, родной человек давал понять, что она рядом и только. От ласкового голоса матери снова захотелось плакать. Нина прокашлялась, прочистив горло. Мам, может, в сауну? а? Ты точно не хочешь спать? Да какой тут сон? Тогда пойдем. Мне, если честно, Расслабиться тоже не помешает. Что-то нервно. Нина усмехнулась и не говори. Две женщины спустились на нулевой этаж. Как насчет того, чтобы выпить? Екатерина Викторовна, ты собираешься спаивать собственную дочь? Я хочу выпить Еще, потому что женщина покачала головой, вскидывая брови кверху. Они прошли в зону сауны и немного погрелись. Нина распарилась, чувствуя, как напряжение покидает тело, как накатывает приятную усталость, когда даже говорит лень. Она посмотрела на мать. Та также лежала с прикрытыми глазами. Нина протянула руку, коснулась ладони матери. «Спасибо, мам", прошептала она. Женщины переплели пальцы, ничего не говорили некоторое время. Нина была благодарна маме, что та не начала расспросов, не полезла в душу, хотя зная Екатерину Викторовну, сложно было представить, что она с ходу начнёт тотальный расспрос, что и как. Их мама умела выуживать информацию более тонкими методами. Обе женщины знали, что Нина не расскажет ничего, что не сочтет нужным. Нина раньше особо не делилась своими сердечными переживаниями, предпочитала обдумывать все сама. Да обдумывала. Мам, хм, сильно сердишься на меня? Нет, не сержусь, больше испугалась. Мы же не сразу узнали, где ты. А папа? Папа тоже испугался, побледнел сильно. Нина вздохнула, испытывая вину. Мне тревога и жажда контроля у отца была связана с тем, что много лет назад на его глазах убили его старшую дочь, сестру-близнеца матери Арсения. Они были в плену. Ему не удалось ее спасти. С тех пор все, что касалось безопасности его семьи, доходило у отца до сверх сверхнормы. Та же история с чипом, например. Кстати, из Олеси его убрали? Мне жаль, мам, честно, я планировал вернуться раньше. Ребенок, ты понимаешь, что мне очень трудно сдержаться и не начать тебя отчитывать. Понимаю. А чего ты довольно протянула, Нина, переворачиваясь на бок? Ты не делаешь это потому, что ты самая крутая мама на свете? Ну, и, наверное, еще по той причине, что мне двадцать. И я якобы совершеннолетняя, и имею право на ошибки. И еще что-то можно добавить, но мне откровенно лень, потому что температура тела повысилась. Екатерина Викторовна улыбнулась сквозь выступившие слезы. Ты в курсе, что у наш мужчина в шоке от той операции, что ты провернула? Значит, не один ВАНО под впечатлением. Под впечатлением все, но ты же тоже понимаешь, что отец так дело не оставит, и тебе все таки влетит. Сейчас он немного отойдет и устроит разбор полетов, не посмотрит что-то взрослое. А если я ему напомню, что у вас договор о не вмешательстве в личную жизнь детей? Э. «Э-э-э!» У Екатерины Викторовна, на лице отобразилось неподдельное удивление. Откуда ты о нем знаешь? Знаю. На самом деле, несложно догадаться. И я несколько раз замечала, что когда папа начинал что-то говорить про нас, ты ему посылала многозначительный взгляд и папа резко менял темы. Причем так вызывающе демонстративно, что невольно закрадывались сомнения. Поэтому я решила, что между вами есть некая договоренность». Да, ты точно дочь своего отца. Довольно протянула Катя, сильнее сжимая ладонь дочери. Ей хотелось о многом расспросить Нину, узнать у нее, уточнить. Катя смотрела на свою повзрослевшую девочку, и слова застревали в горле. Вырос последний ребенок. Вот теперь точно. И чем дольше всматривалась Катя в лицо дочери, тем сильнее хотелось отмотать время назад. Сделать все возможное и невозможное, чтобы защитить дочку от разочарования. Ее девочка из поездки не вернулась счастливой. В её глазах не сверкает довольный сытый блеск, скорее лёгкая паника и боль, которую она отчаянно пытается скрыть. Можно подумать, что она послалась гневаться, но уж Нине то отлично было известно, что отец покричит, пошумит, да и ограничится предупреждением, сказанным леденящим душу голосом, но ну, может введет какие-то ограничения. На этом все. Это с сыновьями он мог быть строгим, даже суровым отцом, но с дочкой. А вот Катя не находила себе места. То, что Нина влюблена в Костю Корицкого, она тоже знала. Руслан рассказал. Косте нравился Катя как человек, целеустремленный, сильный мужчина, но были чертовы но, которые так просто не убрать, и именно они выступали преградой между ним и их Ниной. Раньше Корицкий был вхож в их дом, именно вхож, потому что Руслан давно завел правила приглашать в дом только тех, кому он доверял и кого уважал. Несмотря на то, что Корицкий был намного младше, они быстро нашли общий язык, начали вести дела, а потом все изменилось. Сын Кости погиб в аварии. Жена оказалась в коме, Корицкий уехал из России, казалось, на этом история должна была завершиться. А нет. Их дочь начала шахматную партию. Оставалось надеяться, что всем хватит мудрости и терпения довести партию до счастливого финала. Ненавидела, что мама задумалась. Она заживала губу, собираясь с мыслями. Оказалось довольно трудно сосредоточиться на чем-либо. либо "Мам", позвала на родительницу и задала вопрос, терзавший ее последние часы. "А вы были на похоронах Полины Корицкой?» Были?" Нина прикрыла глаза, прислушиваясь к себе. А что прислушиваться? Сердце по-прежнему болело, даже не так. Сначала оно зашлось в истерике от иронии. Получила Нина Коваль, когда так активно изображала себя шлюшку, жена Кости, находящаяся последние четыре года на аппарате искусственного дыхания, умирала. Кто решил над ними всеми так зло пошутить во второй раз? Разве такое возможно? Когда Ваня сообщил эту новость, она смотрела на него расширяющимися от шока глазами и не находила, что сказать. Открыла рот и закрыла, потом снова собралась что-то сказать, но не сказала ничего. Моральная сторона жизни била наотмыш, не щадя. Как так? Нина никогда не хотела смерти Полины, никогда. Ей было ее жаль. Соперничать со здоровой женщиной это одно, а знать, что у любимого жена находится в пограничном состоянии другое. Сколько раз Нина корила себя, говорила, что нельзя любить человека, у которого больная жена, что ничего хорошего из этого не выйдет, но сердцу не прикажешь. К тому же, когда Нина начала собирать информацию про Корицкого, то всплыли интересные подробности. Передавали в окружении Корецких шли разговоры, что они собираются разводиться. Полину видели с другим мужчиной, и вроде бы сам Корицкий был в курсе. У Нины шла голова кругом. На тот момент ей казались подобные изыскания чем-то невероятным. Она, будучи максималисткой и в силу своего возраста, рвала и метала. То есть она гуляла от Кости? Нет, ответил Арс развалившись на диване, и задрав ноги на подлокотник. Полина Колецка нормально вобёнка была с принципами. Не была Арс, она еще живая. Извини, да, что-то я погречился. Но смысла не меняет. Тот мужик ей нравился, она ему тоже. Они типа только кофе пили, даже за ручки не держались, но между ними искрило. Значит, Нина не была бы разлучницей. Если, конечно, Корицкий в не заинтересован. Последняя фраза была лишней, как ни крути. Он так на нее смотрел и следил, и инфу на нее собирал и девочек покупал ее типажа. У Нины сердце обливалось кровью. Что получается, если бы она мирно сидела дома, не дурканула, то дождалась Костю. Он бы пришел. Пришел же. Выждал какое-то время, возможно, месяц или полгода и пригласил ее на свидание. Она бы согласилась, надела самое любимое платье, туфли на высокой шпильке. Потом она их, конечно, бы сняла и гуляла с любимым босиком. Даже не гуляла, летала на крыльях любви, зная, что впереди их ждет Долгая и самой главной счастливая жизнь, как у мамы с папой. Разница в возрасте не смущала Нину, она на нее не обращала внимания. Поймав взгляд брата в самолете, Нина отвернулась к иллюминатору. Иван молча ей сочувствовал, потому что тоже все сопоставил. Как-то неправильно получалось, искаженно. И что теперь будет? Голос Нины прозвучал жалко. Она сама себя ненавидела в тот момент за слабость, за то, что выбрав право на ошибку, упустила шанс на другое отношение. Костя же узнает, кто с ним был, рано или поздно. Не знаю ни ноль, честно, с папой еще не говорила, но он звонил Корицкому, когда вы были с Ваней в пути. Что? Нина едва не подпрыгнула от последних слов матери. Еще не веря до конца в услышанное, продолжила смотреть на родительницу. У той на лице тоже отразилось сочувствие, как у брата ранее. Ему надо было выплеснуть эмоции. И он выплеснул, да? Получается, да. Ну зачем, Господи? Девушка упала спину на полог и закрыла лицо руками. Ее разрывало изнутри на мелкие части. Одна новость прикрывала другую. И что сейчас думает Костя про нее, про ситуацию в целом? Она улетала с гордо поднятой головой, намереваясь сохранить тайну, если не навсегда, то на определенное количество времени, а тут свои же сдали. Откинув эмоции, Нина в глубине души понимала, что папа иначе поступить не мог. Теперь становилось понятно, почему и не отвесили люлей захода, всех собак спустили на Корицкого. Как же стыдно, безумно. Все переплелось, смешалось в какой-то адский клубок, распутать который пока не представлялось возможности. Дочь. Нина замотала головой, отказываясь отрывать руки от лица. И я спрошу только раз, хорошо? Мне надо знать. Вы предохранялись? Нина кивнула. Презервативы ли таблетки? Мама, такая мама. Первая пробугнила девушка с горы от стыда. Мама хотела остаться у нее переночевать. Нина отказалась. Езжай к папе я позвоню. Обещаешь? Да, завтра с утра. Может, приедешь, посмотрим. Нина. Мам, я вас с папой очень сильно люблю. Оставшись одна, Нина позвонила Арсу. Ты как, живая? А ты? Почти. А Диманыч прилетела. Этот придурок примчался ко мне на хату и врезал. Нина закатила глаза. «Веселая у нее семья, что тут скажешь? Потом вы хотя бы выпили, обижаешь. Хмыкнул Арсений, выдавая себя с головой. Бутылку уговорили. «Славно. завтра приедешь ко мне? Хм, думаешь, твои пустят? Они наверняка вокруг твоего дома противотанковых ежей за ночь раскидают. И такое может быть. Все, всем позвонила, всем показалось. Жива здорова, то, что сердце болит, другое. Нина прошла в спальню, забралась на кровать, подтянула ноги к груди. Посидев некоторое время, достал ноут. Похороны жены крупного бизнесмена освещались прессой, и как Нина не догадалась загуглить про Корицкого, когда находилась у него на яхте. Главный персонал ни словом не обмолвился о трагедии. Если подумать, они и должны были молчать. Сплетничать о хозяине строго запрещалось, за такое лишиться работы плёвое дело. Пока Нина всматривалась в траурные фотографии, на ее телефон пошел вызов. Девушка нахмурилась. Скорее всего, Дима звонил. Только с ним она не разговаривала еще. Она потянулась за мобильником, взяла в руки и палец остановился в нескольких миллиметрах от того, чтобы не мазнуть по экрану и не принять вызов. Звонили с неизвестного номера а номер Нина знали единицы. Организм девушки мгновенно отреагировал на происходящее странным образом. Низ живота скрутила, потянула. Нина досчитала до десяти. Не будет отвечать, мало ли. Во рту тоже пересохло, а вызов все шел. Потом резко оборвался. Нина продолжила держать телефон в руках, отказываясь думать о том, кто мог звонить. В следующей секунды на аппарат упало сообщение. «Наигралась, милая. На что спорила девочка?